«Глава 12. Спокойное время». «Прыгаем?» – спросил я, на что Сергей просто растворился во вспышке. «Иногда вот эта его молчаливость довольно сильно подбешивает», – подумал я, прыгнув за ним. «Мы опоздали. Сходу огорошил он меня». «Как?» – удивился я, представляя самый худший возможный исход из всех. «Девочки и без нас справились». Он указал пальцем на Соню, старательно снимающую шкуру с поверженного монстра. «Вбить тебе мало за такие шуточки!» Я пригрозил ему кулаком. «Пойдем спросим, все ли у них хорошо. Вдруг помощь нужна?» «Да хватит с ним возиться, я тебе говорю! Ты и так уже вся в крови! Зачем тебе сдалась эта потрепанная кожа? У нас уже есть доспехи! Я от них не в восторге, конечно! Такие уродские, но новые-то будут не лучше!» Недовольные возгласы Магинессы были слышны за три мили. Кажется, даже подтянутый магией интеллект не очень-то изменил ее характер. «Мы истратили почти всю кожу на броню, а ведь нам еще нужен запас на случай чего. К тому же, если ты забыла, у нас кончаются продукты». «Ой, только не говори, что ты хочешь их есть!» Как бы несерьезно серьезно, в шутку спросила красавица, но, видя дрогнувшее лицо Сони, тут же завизжала. «Нет, ни за что! Я не буду это есть! Это же... фу! Не хочешь, не ешь!» — ответила ей Соня. «Согласен. Голодать или сытым быть, выбор каждого». Я своеобразно поприветствовал их. «Мальчишки, а как вы...» «Да навалять вам надо по самые уши за невнимательность. Одна тут насчет еды рассуждает и по сторонам не смотрит, а вторая даже голову время от времени не поднимает. Прибить вас всех надо!» Ругался я разъяренно. «И вообще, где клон? Почему за вами не следит? Нагнулся?» «Не ругайся, насяльника! Нам ора твоего клона хватило!» С акцентом произнесла Соня, а потом резко стало серьезнее. «Нет». «Просто Аня всю ману опять истратила, поэтому он оставил нас здесь, а сам пошел добивать убежавших». «Гоблины смылись?» «Не поверил я. На них это что-то совсем не похоже». «Да, это какие-то странные были», — ответила Аня. «Они хоть и были слабыми, но такими вот мелкими». Она показала рукой их рост, приблизительно ей по грудь, но управляли вот этим вот. «И пока мы с ними сражались», — перебила ее Соня, — «они успели удрать, а клон побежал их догонять, когда понял, что произошло». «Давно?» «Да вот минут десять». «А что вы тогда все свободное время делали? Уже должно быть часа три прошло с того момента, как...» «Так мы в ту сторону пошли!» — перебила меня Соня, показывая рукой куда-то позади Серова. «А там не души. Зато есть стена невидимая, конец территории телепортации. Мы, как ее достигли, на 180 развернулись и пошли сюда, а здесь эти». «Понятно. Мы... То есть я тоже натыкался на подобную. Понимаю, о чем вы говорите». Выдавил из себя я. «Дань, что-то случилось?» «А? Нет, ничего. Просто устал немного», — соврал я. «Ладно, но если что, то...» Не поверила она мне. «Я рядом». Последнюю фразу длинноволосая красавица выдавила из себя с большим трудом. Э, «Хорошо», — сконфуженно ответил я. «Голубки, если вы сейчас не перестанете гореть розовым пламенем, то меня от вас тошнит быстрее, чем от вида крови этих тварей». Совсем не по-деликатному, не в своей манере, заявила Аня. «Кажется, интеллект ее все же изменил ее. Раньше она бы умилялась». «Согласен». Тихо сказал Серый. Надо помочь со шкурами Сони. Ага. К тому же, я же вам же еще... Черт, язык заплетается. Я же вам еще не рассказал. Мое умение сбора оказалось немного не таким, каким я его задумывал. С этими словами я снял с плеч рюкзак и показал всем камни, что выбил из монстров. Вот этот большой я получил за огромного огра, а вот эти из кого-то похожего. Я указал рукой на лежащий рядом труп. И для чего нужны эти... камушки? Если ты думаешь, что сможешь из них что-то красивое сделать, то я тебя разочарую. Колечко с таким бескусным камушком ни одна девушка не примет. Что бы это ни было, я такую бескусицу на себя в жизни не надену. К тому же серый цвет позапрошлого сезона. И вообще сразу же видно мертвый камень. А вот Агат, говорят, «Сонька, дай ей плеуху! Это эссенция души. «Понимаешь, эссенции?» Сам того не замечая, я начал закипать. «Я пока не знаю, что они могут дать, но что-то подсказывает мне, что они должны просто обязаны прибавлять какие-то характеристики, если использовать их в вещах. Понимаешь, Анька, поднимут характеристики!» «Эй, эй чего ты так обозлился-то?» «Да потому что рано или поздно ты можешь умереть, если будешь рассуждать столь легкомысленно, понимаешь?» Умереть! Нельзя так беззаботно относиться ко всему, особенно когда ты в другом мире. Ты не заметила нашего появления. Воротишь нос от нашей единственной на ближайшие несколько дней точно еды и говоришь, что не будешь носить что-то, что может прибавить тебе характеристики, что может однажды спасти тебе твою жалкую жизнь. Ты знаешь, каким трудом мне доставались эти камни? Не знаешь. Но так просто отказываешься от них, ты… Дань хватит. крикнула Соня. «Ты... ты что такое говоришь? Не видишь, она уже почти плачет из-за твоих слов. Смотри, до чего ты ее довел. Иди сюда». Она обняла Аню. «Это он шутит просто или...» «Дэн прав. Поддержал меня Сережа. Выбивать из нее надо подобное. В походе это еще можно было терпеть, но сейчас не поход. Мы остались одни. За многие километры от других людей». «Если она не изменится, то может подставить всех нас». «Да что вы такое говорите? Она...» — защищала ее Соня, но была прервана самой Аней. «Они правы. Я слабая. И не могу вот так вот, как Дэн или ты, спокойно смотреть на кровь. Не могу есть странное мясо только потому, что другая еда начинает заканчиваться. Но я буду стараться». «Вон, даже кирасу эту страшную напялила! Я буду стараться, честно! Просто можно не сразу? Дайте мне чуть-чуть времени, хорошо?» Аня вытерла слезы и посмотрела большими, глубокими-глубокими глазами на меня. «Конечно, и...» Я вздохнул. «Прости меня, что... вот так вот... ничего». Я замолчал. «Почему я сорвался?» «Я действительно за нее так волнуюсь, или я просто сорвался не в силах удерживать свои эмоции?» «Что на меня нашло?» «Да, Аня заслуживала небольшой трепки за невнимательность, но не слишком ли грубы мои слова для нее?» «Ведь могло случиться так, что она бы полностью закрылась в себе и боялась бы просто выйти из палатки. Тогда бы мы лишились перспективного бойца. Неужели я...» Ладно. «Хватит этих мыслей. Сейчас лучше помочь Соне со сбором кожи и мяса». Я воткнул кинжал в спину Огра побольше и аккуратно, пытаясь не повредить материал. Начал снимать кожу. У меня это стало получаться совсем ловко, поэтому заняло буквально с минуту. «Освоена специализированная профессия шкуродер. Освоена профессия свежеватель. о, -о, -о. А профессии гораздо сложнее освоить, чем получить навык. Сколько мне пришлось раз снять шкуру, чтобы... Зачли. Пять, десять. На самом деле не так много, если подумать. Но, блин, я сам уже научился к этому моменту. Ладно, надо будет организовать, чтобы броню делал только один человек. Стойкость плюс один. Поздравляем. «Вами закрыт портал девятого уровня. У вас остается 10 минут до принудительной телепортации из этого мира». «Кажется, клон справился со своей задачей», — резюмировал я. «Тогда нужно ускориться», — сказала Соня напряженно. «Согласен. Кстати, ни у кого из вас нет профессий». Я на секунду остановился, осмотрев всех. «У меня есть». Спустя несколько секунд молчания ответил Сережа. «И какая же...» Так и не дождавшись от него пояснений, спросил я: "Курильщик". Выдавил я из себя смешок. Я засмеялся еще громче, схватился за живот и согнулся. Не знаю, что меня так в этом повеселило. Наверное, это был истерический смех на нервной почве. Говорят, у людей такое бывает. Дэн, с тобой точно все хорошо? Спросила Соня проникновенно. «Уже не знаю», — честно ответил я, отсмеявшись. Я собрал всех у костра. Мясо-огров оказалось ужасным на вкус и твердым, как солдатский сапог. Поэтому я попросил Инну, я пока еще не назначил ее главной поварихой, но вот-вот это собираюсь сделать, сделать суп из травы, остатков макарон и порезанного на мелкие кусочки мяса. Бодяга вышла та еще, но солью хлебать можно. Даже Аня смиренно, с какой-то непередаваемой тоской в глазах, съела одну порцию. Итак, прежде всего, хочу вас всех поздравить. Вы самоотверженно сражались, и каждый из вас сегодня стал сильнее. Особенно хочу похвалить Машу, что без капли страха лезла в бой, и Сергея, что героически защищал Инну. Я речь готовил, поэтому говорил четко, ясно и красивым голосом. Помимо благодарности, у меня для вас две новости. Первая заключается в том, что подобные зачистки будут производиться раз в два 3 дня в зависимости от количества порталов в округе. Состав команд изменяться будет только в том случае, если нам будет встречена зона, уровень опасности которой для меня определяется как очень высокий. Вторая новость касается профессий. С недавних пор мне стало известно, что благодаря многократным повторениям можно освоить какую-либо профессию. Например, у меня есть свежеватель или шкуродер. Теперь каждый из вас будет отвечать за какую-нибудь профессию. У меня аж язык выговорил слово профессия в третий раз за минуту. Отныне нельзя будет делать все самим. Например, Соня назначается бронником. Мой нагрудник, как и ее, впрочем тоже, сделан аккуратнее всего. Заготовку отвечает теперь строго Инна, и никто больше. Свежевателем в паре тоже будет только один Сережа, я Соня. За рубку дров ответственный Сережа, так как он единственный, кому действительно нужна сила. За спор трав и грибов Маша. Кстати, к тебе еще вопросы насчет того, можешь ли ты нам сахар выращивать, если способна убивать своими растениями. А, -а и потом все расскажу. За разведку территории отвечают клонны и только они. За лечение ран теперь только Инна. Если у вас есть возможность перетерпеть, то лучше дождитесь прихода в лагерь. Что-то забыл? Вроде нет, однако все вопросы с делами по лагерю решаем через меня. Или, если дело не ждет, через моих клонов, но потом все равно докладываем мне. Вопросы? Вопросов не было. То ли все были согласны, то ли пока просто переваривали ту информацию, что я на них скинул. Уже неделя прошла с того разговора. Не знаю, можно ли говорить о стабильности в столь быстро меняющемся мире, но серьезных опасностей за все время ни разу не было. Опасные порталы мы обходили стороной, и через день-другой они исчезали сами, а остальные зоны телепортации зачищали. Как я и думал, со временем их становилось все больше и больше, поэтому нам приходилось в иной день ходить по два раза. Однако с меньшим риском уменьшилась и скорость прокачки. Это какая-то странная игра, поэтому она учитывает не только тех монстров, что я убиваю, но как и может быть даже зачем я это делаю, какое рядом окружение, в какой есть ситуации, какое у меня оружие. Впрочем, теперь в каждом отряде по два моих клона, и хоть было довольно запарно делать для них подобие лежанки, хоть они и магические создания, но им все еще нужно есть, спать и даже ходить в туалет. Кстати, начинает заканчиваться самая важная вещь в походе. Но преодоление этих трудностей того стоило. Во-первых, каждая команда теперь под надежной защитой сразу двух довольно хороших воинов. А во-вторых, во-вторых, за каждый финальный бой мне чаще всего падает характеристика. А если он был тяжелый, то бывает и две. Как я планировал с самого начала клоны просто невероятно сильная вещь. С ними моя скорость прокачки возрастает в разы. Дела в самом лагере тоже идут отлично. Сооружая палатки из тентов и веток, Серый получил профессию плотника и еще что-то там связанное с деревом. Растения Маши прекрасно себя чувствуют в местной почве. Из ее объяснений я понял, что они разлагают одни материалы на другие, за счет чего получают энергию. Или наоборот. В общем, пока еще не знаю зачем, но у нас есть подземный сад безобидных бирюзовых корнеплодов. Кстати, не только они чувствуют себя хорошо под заботой Маши. Множество местных трав, в которых она нашла что-то хорошее, успевают вырасти за день-два и ежедневно сдабривают нам суп. Пусть у нас нет картошки, но даже без нее с каждым днем похлебка становится все вкуснее. Виновата в этом в первую очередь, конечно же, Инна. Ее возросшее мастерство кулинарии каким-то волшебным образом воздействует на вкус продуктов. Мясо-огров становится мягче, аромат трав душистее, а бульон наваристее. Более того, ее стрепня теперь помечается как предмет, а оценка говорит, что это системный предмет первого уровня, который уменьшает голод. Пока нет никакого эффекта в цифрах, но думаю, что скоро будет. Из Сони, как бы смешно это ни прозвучало, вышел отличный бронник. Она смогла создать мне комплект одежды и шкуры и половины всех камешков, что за четыре дня я сумел собрать, который даже моя оценка седьмого уровня не смогла определить. Предварительно она тренировалась, создавая снаряжение для остальных членов отряда. Я видел, как она иной раз не спала почти всю ночь, чтобы успеть сделать снаряжение для Маши, Инны и Сережи. Кераса Серова, по заверениям системы, даже незначительно поднимает характеристики использующего. Но вот засада, не сказано какие. Аня после того дня воспряла духом. Теперь она посвящает довольно много времени тренировкам и преодолеванию собственных страхов. К сожалению, а может, к огромному счастью, взамен она стала молчаливее, чем прежде. Иногда я ловлю ее взгляд полной грусти. Раньше такого никогда не было. Раньше она всегда светила, как солнышко. Всегда всем улыбалась. «Порталов нет!» Клоны вернулись с докладом. «Что значит нет?» Удивился я. «Мы сами в шоке! Но, прочесав весь лес, мы так и не обнаружили ни одной точки телепортации!» «Вот дела!» Задумчиво произнес я. «Вот дела!» Повторили за мной клоны. «Позовите всех!» Приказал я, а сам стал размышлять. «Хм!» Как ни крути, но ничем хорошим для нас это закончиться не может. Только если система решила отстать от Земли и вернуть все на круги своя. Но такой вариант даже рассматривать глупо. Эх, а ведь только все стало как-то нормально и размеренно. Порталы исчезли. Слишком подозрительно, учитывая, как быстро они в последнее время появлялись. Я вижу два возможных ужасных варианта. Первый — Земле придется сразиться с главным боссом. То есть появится огромная зона телепортации и будет масштабная драка. Второй, сейчас идет смена противника. Последний, впрочем, вероятнее всего, будет при первом варианте, и это меня очень сильно беспокоит. Как вы могли заметить, мы сражаемся только с одним и тем же типом гуманоидов. Не только мы, люди со всей Земли. Я печально вспомнил англичан, съеденных монстром. И, вероятнее всего, за неделю мы успели почти полностью уничтожить этот вид. Грустно это признавать, но у инопланетной расы не было и шанса против развитых технологий нашего интеллекта. «Так это же вроде хорошо», — с непониманием то ли спросила, то ли утвердила Аня. «До тех пор, пока ты не подумаешь, что на их месте с легкостью могли быть мы, я выждал секунду». «Когда мы пришли в систему, нам дали уникальные способности и предметы. Помните? Помните, за что нам их вручили? За нашу слабость?» «Если подумать, то все выглядит так, будто бы...» – начала понимать Соня. «Да, будто бы сейчас была всего лишь тренировка перед по-настоящему серьезным противником. Ты хочешь сказать, что система готовила нас, что это даже не противники?» Аня опять начала терять контроль над собой. я тоже уж думал, она изменилась». Посуди сама. Они неразумны. Большая их часть не умеет обращаться с оружием. А те, что умеют, делают это просто отвратительно. К тому же, они почти не умеют пользоваться системой. На нашу территорию они всего лишь дважды перемещались. И те, видимо, случайно. Они нам не ровнее. То есть и нас могут также отдать? Отдать кому-то более сильному? Не исключено. Вместо меня ответил спокойным голосом Сергей. «Да, поэтому мы должны стать сильнее». «Надо было думать об этом раньше», — с укором произнес темноволосый. «Эй-эй-эй, это вообще-то у меня тут двадцать третий уровень». «Я не виню тебя. Виню себя. Прости», — сказал он по-прежнему спокойно. «Ладненько, бездействием делу не поможешь. Давайте дружненько лучше возьмемся, сделаем костерок побольше и возле него будем, если что, встречать всех супостатов». Так и поступили, но до самой ночи ничего не происходило. Тишину нарушал только треск дров, шелест крон деревьев и наши тихие разговоры ни о чем и обо всем сразу. От ожидания чего-то плохого на душе было гадко, а страх перед неизвестностью отбивал всякое желание спать. Но ничего не происходило. Мы ждали, а таинственные ужасы все опаздывали и опаздывали, они как будто бы тянули время». Как будто бы наворачивали круги вокруг своей жертвы, подобно акуле. И вот, когда я уже начал корить себя за то, что развел лишнюю панику, это произошло.